Часть седьмая. Кстати, вновь подумал я. Из всех разнообразных происшествий, случившихся за эти примерно 3 недели, лишь одно для меня выделялось и никак не шло из головы. Да, то, что было в доме мы накануне ночного обдения. Слуша наш с Кирики-сан разговор, мы вдруг встала, и чуть ли не силы и тащил меня от Кирики-сан. Затем я под натиском мы спустился на лифте, расположенном в глубине помещения, прямо в подвал с выставкой. «Спасибо, что подыграл», — произнесла Мэй, и сразу же... «Извини, всё так внезапно. В больнице ты видел...» Последнее она произнесла, понизив голос. К моему вопросу Кирики Сан, который она услышала наверху. «Маму, Кирику, когда это было?» «Эм, это было...» Я покопался в памяти и, наконец, дал ответ. «Когда я возвращался после консультации. Кажется, в середине апреля». Она прошла мимо меня в фойе больницы... В следующий раз перед больницей на автобусной остановке. И ещё в конце июня, когда мы с тобой встретились и поднялись на крышу больницы перед этим. Ты её только видел, да? Не разговаривал с ней? Ну да. Похоже, Кирико-сан меня не замечала. Но мне показалось, что больница она была в неважном состоянии. Вот как. Мэй спокойно шла по подвалу, похожему больше на сугроб. Потом наконец остановилась и обернулась ко мне. Порямо перед красивой куклой с роскошных девочек-близнецов, обитавшей в подвале уже очень давно, и Сокун, ты там видел не Кирику, заявила она. Э, но ну она точно, может быть и похожа, но это не она. Ещё больше понизив голос, мы продолжила. Это, и тут наконец до меня дошло. Возможно, я увидел совсем другую женщину, не Кирику-сан, а Я вспомнил, что было в прошлом месяце 9 июня. В тот день Мэй внезапно пришла ко мне в гости во Фройден-Тобии, и так вышло, что тогда она впервые рассказала мне историю своей жизни. О том, что Кирика-сан, Юкио Мисаки, неродная мать Мэй, что Мэй родила сестра-близнец Юки-сан, Митсую Фудзиока, и что в силу обстоятельств Мэй удочерили в семье Мисаки, когда она была ещё совсем маленькой. Это была не Кирика-сан, а Митсую-сан, да? Но они хоть разные, целые близнецы, но внешне очень похожие. Бывает и такое. Мы чутьке внуло и покосились на куклу сиамских близнецов. Потом всё так же тихо сказала: "Метсой 2 года назад развелась, потом снова вышла замуж. Насколько я знаю. Раньше они жили в городе, но довольно далеко, а в конце прошлого года переехали ближе. Благодаря этому с весны мы время от времени общались друг с другом". Тут мне внезапно вспомнился рингтон, звучавший на мобильнике Мэй. При предыдущих наших с ней встречах её телефон не звонил, а с этой весны я его слышал как минимум дважды. Один раз, кажется, в апреле, когда она меня сюда пригласила. Внезапная мелодия, не такая, как музыка, играющая в помещении, Мэй тогда всполошилась, что с ней бывало редко. Она встала из-за стола и вышла на улицу, Мэй всегда называвшая мобильник ужасной машинкой – специально поставила мелодию на вызов, что для меня тогда было полной неожиданностью. Это ей звонила Мицуе. Второй раз было в мае, в последний день золотой недели. Близ реки Ёмия моя встретила Хацуми. Мы с ней разным беседовали и в процессе перешли реку по мосту Идзанабаси. На том берегу случайно оказалась Мэй. Тогда тоже в её мобильнике заиграла эта же мелодия, и я мои взял от трубку. Хоть урывками и наи слышал её голос. Я: "Но да, ладно." И потом, что? Да, хорошо, не расскажу, не волнуйся. Естественно, я не мог не поделиться, с кем это она разговаривала. Наверняка тогда и тоже позвонила Мицуе-сан. Она мне звонила, и мы с ней разговаривали по телефону, потом стали иногда встречаться, но в полном секрете от Кирики. Если она узнает, снова будет волноваться, наверно рассердится и расстроится. Майс молкла и очень глубоко вздохнула. Она не хотела, чтобы Кире-сан сердилась и расстраивалась, но от контактов с родной матерью тоже не отказывалась, не хотела отказываться. Вот в каком противоречивом положении была мы последние несколько месяцев. Но твоя мама, Мицуё-сан, всё-таки из-за проблем со здоровьем ходит в больницу. И я тоже испытывал очень противоречивые чувства. Ну а всё же робко задал вот этот вопрос. В тот день, когда мы с тобой говорили на крыше больницы, я перед этим тоже видел Мицуё-сан, да? Мэй не ответила ни на один из этих вопросов. Её губы шевельнулись, было, но тут же остановились, и она снова вздохнула. «Слушай, Сукун», — произнесла Мэй, — «пока что никому об этом не рассказывай. Я, похоже, всё ещё не собралась с мыслями, поэтому...» Она ещё раз повторила «поэтому», но потом смолкла, будто не в состоянии найти нужные слова, и уткнулась взглядом в пол. «Всё нормально», — ответил я и энергично кивнул. «Я никому не скажу». Полный секрет. Сейчас был ещё один вопрос, который меня занимал, но вряд ли его стоило выяснить прямо сейчас. Когда Мэйза хочет поговорить, тогда и поговорим. Если она не хочет рассказывать, то и я не хочу спрашивать, потому что я всегда думаю так же, как она. Часть восьмая. «Что случилось, Са?» Голос Егисавы вернул меня из воспоминаний к реальности. Времени прошло не очень много, но я не могу сказать, но для Егесавы наверняка моё состояние выглядело как витание в облаках. «А, извини», — ответил я и принялся ковырять ложкой растаявшее мороженое из несъеденного особого парфе. Просто немного отключился. «Утомился из-за переезда, да?» «Да нет. Хотя, может, и так». Положив ложку, я протяжно вздохнул и оперся подбородком на руки. Окно с кондиционером я закрыл, но всё равно из сада доносил из пенец и кат. «Кстати говоря...» произнёс Ягисава и раскрыл пысную сумку. Достал оттуда портмоне. Вот что у меня есть. Это был предзаказанный билет на премьеру парка Юрского периода 3, которая должна будет состояться в августе. Не помню, чтобы я покупал этот билет. А это? ответил я и пошурил в той же сумке, куда убрал меня лебом. В одном из внутренних карманов, кажется. Вот. Достал это и показал Ягисаве. У меня такое же. А? Егисава озадачена или даже как-то недовольно поджал губы. «Мы с тобой что, договорились пойти вместе?» «Ты просто забыл, Егисава». «Даже зная, что удивляться или расстраиваться уже не нужно, что это естественный процесс, я всё равно ощутил некую горечь, сдавливающую грудь». «Договорились, да», — сказал я, опустил взгляд на лежащий на ладони смятый билет на парк юрского периода «Три». «Но не мы с тобой вдвоём. Давайте вместе сходим на летних каникулах». Так она нам предложила. Часть девятая. С того вечера, когда мы говорили с Сотой Саном, я несколько раз слышал фортепианные звуки лунной сонаты два или три раза в лифтовом холле на пятом этаже, рядом с квартирой Е1. Один раз, даже в собственной квартире на том же этаже, всякий раз я объяснял себе, что мне это только кажется, и звуки тут же исчезали. Конечно, мне это только казалось... Как минимум, потому что комната стояли в квартире Е1, звук у непроницаемая, и мелодия оттуда наружу просачиваться просто не могли. Я это понимал, почему же тогда раз за разом слышал эти звуки? Потому что моя душа на подсознательном уровне отвергает то, что её уже исчезло. Потому что я хочу, чтобы она по-прежнему жила. Я вспомнил то, что пережил 3 года назад в приозёрном особняке. Я ещё чувствовал грусть, а заодно тревогу и страх. Уж не получилось ли так, что я стал одержим тем, чего не должно быть? Вот какая у меня возникла мысль. Поэтому я стал думать, что оставаться здесь больше не стоит, что лучше бы как можно быстрее покинуть этот дом. Неделю назад я эгоистично сказал тёте и дяде, что решил приехать сразу, как начнутся летние каникулы, и вечером того же дня, когда я вернулся из родового особняка Кадзавы во Фройден-Тобии, я увидел её сразу, как только вошёл в вестибюль. Прямо за открытой дверью лифта стояла... Светло-серая, члывчатая фигура. Некто, облачённый в белый дождевик, хотя дождь не шёл, под низко надвинутым капюшоном лицо было не разобрать, но я тут же прошептал: "Иотзуми, именно её фигура в белом дождевике такая же, как в тот вечер 5-го числа, явилась сейчас передо мной". Удивлённый я приблизился к лифту, но двери тут же закрылись, и лифт поехал, но вскоре остановился на пятом этаже. Нажимая на кнопку вызова, Я зажимурился и замотал головой. Хоть я и пробормотал машинально имя Идзуми, но, конечно, это не могла быть она. Кто-то, чью белую одежду я по ошибке принял с дождевик, либо мне просто показалось что-то вроде галлюцинации. Привидений и такого прочего в нашем мире не существует. Должно существовать. В это я твёрдо верил после тех странных событий трёх лет недавности. Не говоря уж о том, что умершая пятого числа вечером Идзуми Акадзава была мёртвой изначально. Чтобы мёртвый, вернувшийся к смерти, снова появился в виде призрака, это уж черезчур. Нельзя, сказала я сам себе, сделав глубокий вдох. Нельзя, нельзя застревать в этом, нельзя в это втягиваться. Дождавшись, когда вернётся лифт, я поднялся на пятый этаж. Выйдя в лифтовый холл, тут же робко зазирался человеческой фигуры, похожи на ту, видно не было, и у меня камень с души упал. Но в этот самый момент звуки фортепиано. Тихие такие, со стороны квартиры Е1, где никто не жил. Что, опять? Я вздохнул. Хватит уже. Это уже слишком. Чувствуя глухой скрип души, я отчаянно замотал головой, музыка должна была прекратиться. И тем не менее, на этот раз она не прекратилась. Я ещё несколько раз помотал головой, не прекратилась. Так и доносилось со стороны квартиры Е1. Боль этого фортепианной мелодия была не той, что прежде. Не лунная соната, какая-то другая, какая-то другая, незнакомая, у меня грустная мелодия. В полном душевном раздреье я подошёл вплотную к двери её один. Фортепианная музыка несомненно доносилась из этой квартиры. Я затаив дыхание потянулся к дверной ручке, и ручка повернулась, дверь открылась. Она не заперта. Там внутри в квартире кто-то есть. И сейчас в фортепианной комнате вправду играют на рояле. Идзуми машинально пробормотал я. Не может быть. Сопротивляясь голосу в голове, который твердил нельзя, я медленно вошёл в квартиру. Вопреки моим смутным ожиданиям, внутри было светло. В гостиной горел свет. Это значит что? На взгляд квартира выглядела так же, как вечером 5-го числа, когда я зашёл сюда взять общее фотоклассца. Но в то же время было какое-то чувство заброшенности. который я не мог описать словами. В целом, тут всё было в порядке, не обветшало. Но ощущалось всё же как-то иначе, чем тогда. Несмотря на лето, воздух был прохладный, застоявшийся, словно на дне колодца. Возможно, мне это лишь казалось, но у всего, что здесь было, ковра на полу, штор на окнах, полок со стеклянными дверцами, как будто потускнили цвета. И, может быть, это тоже лишь казалось, но чувствовался какой-то слабый затклый запах. Фортепианная музыка продолжалась. Я взглянул на дверь в ту комнату, она была приоткрыта, поэтому-то звук и просачивался. И тут музыка неожиданно прекратилась. Кто здесь? раздался из-за двери голос, знакомый голос. Там кто-то есть? Я решительно добрался до гостиной, но затем остановился. Видимо, человек за дверью что-то почувствовал. Когда ответа на вопрос не последовало, дверь той комнаты открылась, Уснув меня она, тётя Майука-сан, удивлённо распахнула глаза. Что случилось с Соконом? Э я, растерявшись от столь неожиданного развития событий, я едва не ляпнул правду. Услышала музыку, и вот дверь была открыта, и я вдруг взял и зашёл. А, э, извините. А, вот как. Ты заинтересовался. Кажется, я тебе рассказывала, что в этой квартире раньше жила Едзуми. Конкретно от Майюкасан я этого не слышал, но всё равно молчики в ноль. Видимо, такое у неё воспоминание перезаписанное после исчезновения Зумека с завы. Это я сразу понял.